Отец и сын. Пожалуй, единственным человеком, с которым Екатерина так и не нашла общего языка, был ее сын Павел, почти 40 лет ожидавший своей очереди на трон. Точнее, иступленно ждавший смерти матери Узурпаторши, каждое достижение, которое было для него оскорблением, а личная жизнь позором. Хотя он сам вел себя отнюдь не как монах. А вот покойного отца, которого видел дважды в жизни, Павел боготворил. Елизавета скончалась так ничего и не предприняв в отношении престола наследия. А ее племянник, став российским императором, в душе так и остался галштинским принцем, тратившим все свободное время на три излюбленных занятия – муштру солдат, выпивку и курение. За всеми этими делами император практически не видел единственного сына. В свое кратковременное полугодичное царствование он видел Павла лишь дважды. Первый раз удостоил сына визитом, побеседовал с ним и сказал на прощание, «Из него выйдет добрый малый. На первое время он может оставаться под прежним присмотром, Но скоро я устрою его иначе, я озабочусь лучшим его военным воспитанием вместо теперешнего женственного. Вторая встреча отца и сына состоялась не скоро. Император поприсутствовал при экзамене Павла и заявил своему окружению. Господа, говоря между нами, я думаю, этот плутишка знает эти предметы лучше нас. Жалую его в капралы своей гвардии. Знать что-либо лучше Петра Федоровича было легче легкого. Очинка прала Павел так и не получил из-за забывчивости отца. Тем не менее, он так и не простил его преждевременной смерти ни Екатерине, ни ее сподвижником. Для высокообразованного, необыкновенно начитанного и тонко чувствовавшего цесаревича образцом и идеалом навсегда остался полупьяный, малограмотный человек, К тому же абсолютно безразличный к самому факту существования у него сына.